Глава 44. Аша не в силах была вернуть любовь Махендра. И когда Раджлоки убедилась в этом, ей пришла в голову мысль, что только ее болезнь может помешать сыну покинуть дом. Теперь она боялась выздоровления и тайком от Аши перестала принимать лекарства. Рассеянный, как всегда, Махендра не замечал этого, но Аша видела, что свекрови становится все хуже и хуже, Аша казалась, что Махендра мало заботится о здоровье матери. Он был целиком поглощен собой и своими печалями. И Аша почувствовала презрение к мужу. Видно, человек, однажды забывший о своем долге, потом с легкостью пренебрегает им во всем. Однажды утром, когда Раджлоки стало совсем плохо, она вспомнила о Бихаре. Он давно не навещал ее. «Ты не знаешь, где сейчас Бихари? спросила она невестку. Аша поняла свекровь. В прежние времена, когда Раджлокхи заболевала, Бихари ухаживал за ней, поэтому она и вспомнила сейчас о нем. Но Бихари, неизменная опора их семьи, далеко. Будь он здесь, он позаботился бы о Раджлокхи, не то что Махендра. Аша тяжело вздохнула. «Махендра, кажется, поссорился с Бихари», продолжала свекровь. «Сын очень несправедлив к нему. У него никогда не было более преданного друга» у Раджлуки на глазах показались слезы. Аша вспомнила о том, как Бихари пытался предостеречь ее, глупую и слепую, а она не взлюбила его за это. Теперь она казнила себя. Почему Всевышний не покарает ее, невежественную и неблагодарную, за то, что она оскорбила единственного друга и пригрела на груди врага? Не потому ли нависло над их семьей проклятие, что Бихари покинул их дом с разбитым сердцем? Раджлоки помолчала, раздумывая о чем-то, потом неожиданно заключила. «Будь Бихари с нами в эти тяжелые дни, он помог бы нам и предотвратил многие несчастья». Аша молчала, погруженная в свои думы. «А если бы он узнал, что я больна, — продолжала вздохнув Раджлоки, — то непременно пришел бы». Аша поняла, свекровь хочет, чтобы Бихари сообщили о ее болезни, Без него старая женщина чувствовала себя беззащитной. Махендра погасил лампу и, задумавшись, стоял у окна, залитого лунным светом. Заниматься ему не хотелось. В доме не было счастья. Близости к домашним больше не существовало, относиться к ним как к чужим людям он тоже не мог. Узы неизбежного родства казались Мохендрам мучительным тяжелым грузом и давили ему на сердце. Махендра не хотелось видеться даже с матерью, Она смотрела на него с таким страхом и беспокойством, что ему становилось не по себе. Когда по какому-нибудь поводу Аша заходила в комнату Махендра, он не знал, что сказать ей, а молчать было еще трудней. Жизнь стала невыносимой. Но Махендра поклялся неделю не видеться с Бенадини. Оставалось еще два дня. Как он выдержит? Услыхав шаги Махендра догадался, что вошла Аша. Он хотел сделать вид, что не замечает ее. Но жена, видно, поняла это и не собиралась уходить. «Мне нужно сказать тебе кое-что», — проговорила она, стоя за спиной Махендра. «Я не задержусь, не беспокойся». «Отчего же, посиди немного», — обернувшись, неуверенно отозвался Махендра. «Нужно сообщить Бихаре о болезни матери», — продолжала Аша, оставляя без внимания приглашение мужа. Махендра показалось, будто его ранили в самое сердце. «Зачем?» — спросил он, овладев собой. «Разве мне вы не доверяете?» «Но ведь матери не становится лучше», — вырвалась у Аши. «Наоборот, ей день ото дня все хуже». В ее словах Махендра почувствовал скрытое осуждение. Никогда еще Аша не смела упрекать его. «Видно, мне следует у тебя поучиться, как лечить», — съязвил Махендра, задетый за живое. Насмешка эта причинила Аше страдания. Однако темнота, царившая в комнате, придала ей смелости. И всегда безропотная Аша ответила на этот раз гневно, без тени смущения. «Может, тебе и не нужно учиться, как лечить, а вот как заботиться о матери, тебе поучиться не мешало бы». Махендра изумился неожиданно дерзким речам жены. «Ты сама знаешь, почему я запретил твоему Бихаре приходить сюда», — зло сказал он. «Никак не можешь его забыть». Словно подхваченная волной стыда, Аша выбежала из комнаты. Но стыдно ей было не за себя как посмел этот человек сам погрязший в пороке несправедливо упрекать ее такую наглость ему ничем не искупить когда аша ушла махендра почувствовал что потерпел окончательное поражение ему и в голову не приходило что жена когда нибудь отнесется к нему с таким презрением некогда воздвигнутый трон его был неспровергнут ему стало страшно при мысли что на смену страданиям которые он причинил аше придет ненависть. Вспомнив о Бихаре, Махендра невольно подумал и о Бенадине и совсем расстроился. Может быть, Бихари вернулся, или Бинадини узнала его адрес, и они уже виделись. Махендра не в силах был больше терпеть и решил нарушить свою клятву. Ночью Раджлоки стало хуже, и она сама послала за сыном. Махин, я очень хочу видеть Бихари, с трудом проговорила она. Он так давно не приходил. Аша, которая обмахивала опахалом свекровь, опустила голову. «Его нет в городе. Он уехал куда-то на запад», — ответил Махендра. «Сердце подсказывает мне, что он в городе, но не приходит, потому что ты обидел его. Заклинаю тебя, сходи к нему завтра». «Хорошо», — сказал Махендра. «Всем нужен Бихари, только Бихари». Махендра казалось, что весь мир отвернулся от него.